Да, это была торжественная литургия единому государству. в о с п о м и н а н и е о крестных днях, годах двухсотлетней войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей. Вот один стоял на ступенях налитого солнцем куба, б е л о е и даже нет, не б е л о е а уж без цвета, стеклянное лицо, стеклянные губы,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 Резкий, быстрый, острым топором. х о р е е О неслыханном преступлении. О кощунственных стихах, где благодетель именовался... Нет, у меня не п о д н и м а е т с рука, п о в т о р и т ь Р-13. Бледный. Ни на кого не глядя. Не ждал от него этой застенчивости. Спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо. Острый черный треугольник. И тотчас же стерлось. Мои глаза. Тысячи глаз. Туда.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 ни дыхания. Все глаза на этой руке. Какое-то должно быть огненный захватывающий вихрь, быть орудием, быть р а в н о д е н с т в у ю щ е й сотен тысяч вольт. Какой великий удел! Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча, как дрожь, еле слышный треск в трубках машины. Распростертое тело,